Глава 4. Vox populi, глас народа. Кого хотите вы иметь королём? Эти роковые слова, от которых зависело будущее целой нации, произнёс монсьньор Адам Орлитон 12 января 1327 года в огромной зале Вестминстера. И слова эти глухим рокотом прокатились под старинными сводами. Кого хотите вы иметь королём? Вот уже 6 дней заседает английский парламент, собирается, вновь расходится, и Адам Орлитон, исполняющий обязанности канцлера, руководит дебатами. На прошлой неделе во время первого заседания Королю предписали предстать перед парламентом. Адам Орлитон и Джон Стредфорд, епископ Уинчестерский, отправились в Кеннелворт, чтобы сообщить Эдуарду II это решение. Но король Эдуард ответил отказом. Отказался прийти и дать отчёта о своих действиях перед лордами, епископами, посланцами городов и графств. Орлитон передал парламенту этот ответ. рождённый страхом или презрением. Однако Орлитон был глубоко убеждён и заявил об этом парламенту, что принудить королеву примириться со своим супругом означало бы обречь её на верную смерть. Таким образом, на обсуждение был поставлен вопрос чрезвычайной важности. Монсьеор Орлитон, закончив свою речь, посоветовал парламенту Разойтись до утра, чтобы каждый в ночной тишине мог сделать выбор, продиктованный совестью. Завтра парламент объявит, желает ли он, чтобы Эдуард II Плантагенет сохранил корону или передал её своему старшему сыну Эдуарду, герцогу Аквитанскому. Нет. Этой ночью в Лондоне трудно было размышлять в тишине, вопрошая свою совесть. В особняках синьоров, в аббатствах, в домах богатых купцов, в тавернах до самой зари шли яростные споры. Но тем все эти бароны и епископы, рыцари, сквайры и представители городов, выбранные шерифами, были членами парламента лишь по назначению короля, и им в принципе отводилась роль советников. Но ныне суверен не имел ни власти, ни силы, Он был всего лишь беглецом, схваченным за пределами государства. И не король созвал парламент, а парламент вызвал к себе короля, хотя король и отказался предстать перед ним. Верховная власть в эту ночь, только на одну эту ночь, находилась в руках людей, собравшихся из различных уголков страны, разнящихся происхождением и имущественным положением. Кого хотите вы иметь королём? И впрямь этим вопросом задавались все, даже те, кто желал быстрого конца Эдуарду II, кто кричал при каждом скандале, при каждом новом налоге или проигранной войне: "Чтоб он сдох! Освободи нас от него, Господи!" Но, Господу, незачем было вмешиваться. Всё зависело теперь только от них самих. И они вдруг осознали всю важность своего решения. Достаточно им слить воедино свои голоса, и пожелания их и проклятия сбудутся. Разве могла бы королева при поддержке одних генигауцев захватить всё королевство, как то произошло, если бы бароны и народ ответили на призыв короля Эдуарда? Однако низложить короля и лишить его навсегда власти? Акт чрезвычайной важности. Многих членов парламента охватил страх, ибо помазание на царство, что они говорят, обряд священный, да и власть короля от бога. К тому же, юный принц, которого прочат в короли, ещё слишком молод. Что о нём известно, кроме того, что он целиком находится под влиянием своей матери? А та в свою очередь лишаруде в руках лорда Мортимера. Но Мортимер, барон Уигмарский, бывший наместник и покоритель Ирландии, если и вызывал уважение и даже восхищение, если его побег изгнание, возвращение и даже его любовь сделали из него легендарного героя, если в глазах людей он и был освободителем, то всё же многие И не без основания побаивались его непреклонного нрава, не склонного к милосердию. Его уже и сейчас упрекали в чрезмерной жестокости, проявленной в последние недели, хотя он удовлетворял желания толпы. А те, кто знал его ближе, настораживало его чистолюбие. Уж не замышляет ли Мортимер сам стать королём? Любовник королевы, он и так чересчур близок к трону. Именно поэтому многие колебались не злагать Эдуарда II, ибо в таком случае Мортимер забрал бы в свои руки всю полноту власти. Вот о чём шли споры в эту ночь вокруг масляных светильников и свечей, за оловянными кружками с пивом. И люди ложились в постель, сражённые усталостью, так и не приняв решения. В эту ночь английский народ был суверенным, но, смущённый этим обстоятельством, не знал, кому вручить власть. История внезапно сделала шаг вперёд. Шли споры, и они свидетельствовали о том, что родились новые принципы. Народ не забывает таких прецедентов, так же как не забудет парламент о той власти, которой он располагал в эти дни. Нации забывает, что однажды в лице парламента она сама была хозяином своей судьбы. Вот почему, когда на следующий день монсьёр Орлитон, взяв за руку юного принца Эдуарда, представил его членом парламента вновь собравшимся в Вестминстере, В зале началась и долго не смолкала овация. Хотим его, хотим его. Четыре епископа, в том числе лондонский и Йоркский, выразили протест и принялись доказывать юридическое значение присяги в верности и неприложенный характер помазания на царство. Но архиепископ Рейнольдс, которому Эдуард II Перед своим побегом поручил управление королевством, желая доказать, что он чистосердечно встал на сторону королевы, воскликнул: Vox populi, vox Dei! Глас народа глас Божий. В течение четверти часа он словно сам воно произносил проповедь на эту тему. Джон Стредфорд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 Всё своё время трудам и занятиям недостойным короля и пренебрегал делами королевства. Третье. Он потерял Шотландию, Ирландию и половину Гиении. Четвёртое. Он нанёс непоправимый ущерб церкви, заключив в тюрьму многих её служителей. Пятое. Он бросил в тюрьму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 собрались в ратуше. Управлять ими было сложнее, чем представителями графств. Не выступят ли они против воли парламента? Роджер Мортимер, не имеющий никаких официальных должностей, но на деле всесильный, поспешил в ратушу, поблагодарил лондонцев за их поддержку и гарантировал им сохранение традиционных свобод города. От чего имени давал он эти гарантии? А ты, мини юноши, которого только что единодушно избрали, но который ещё не стал королём? Однако авторитет Мортимера, его властная осанка производили впечатление на лондонских горожан. Его уже называли лордом-покровителем. Покровителем кого? Принца, королевы, королевства? Он лорд-покровитель, вот и всё. Человек, выдвинутый самой историей, в руки которого каждый передаёт часть своей власти, своё право вершить правосудие. И тут произошло нечто вовсе непредвиденное. Принц Эдуард Таквитанский которого уже с некоторого времени считали королём, бледный юноша с длинными ресницами, молча следивший за всеми происходящими событиями, хотя считалось, что он мечтает лишь о мадам Филиппе Гиннегау, вдруг заявил матери, лорду покровителю, монсиньору Орлитону, лордам-епископам, всем своим приближённым, что он никогда не примет корону без согласия отца. Без официального письменного заявления короля об отречении. И изумление застыло на лицах. Все руки бессильно опустились, как? Неужели столько усилий потрачено зря? Кой кто даже заподозрил королеву, уж не она ли тайно повлияла на сына, внезапно изменив своим чувствам?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 Неужели мадам Филиппа поступит так же, если ему случится совершить ошибку? Разве все эти бароны и епископы, которые ополчились ныне против короля Эдуарда, разве не правили они страну вместе с королём? Норфолк, Кент, его молодые тедья получали и принимали высокие назначения. Епископы Уинчестерский,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 А также канцлера Уильяма Блаунта приказал им взять из сокровищницы Тауэра, хранящейся там корону и скипетр, и упаковать их в ларец. Затем, захватив своё парадное одеяние и привязав ларец к седлу мула, вновь отправился в Кеннелворт, чтобы добиться отречения короля.